Отец Амвросий. Люди совсем непроницательные, думали бы, что пламенные страсти или необычайные случайности бросили этого человека в лоно церкви. Оноре де да Бальзак. За всегдаты Ленинградского сада отдыха хорошо знали высокую фигуру этого молодого человека, одетого всегда модно, даже с некоторой претенциозностью. Он неизменно бывал один. Лениво развалясь в креслах эстрадного театра, он небрежно слушал программу, разглядывал публику и имел обыкновение пристально и не мигая смотреть в упор на нравившихся ему женщин. Шел 1927 год. Весь цвет ленинградских непманов собирался по вечерам в саду отдыха. По леим с важным видом в сопровождении разодетых, раскормленных на диво выхоленных жон ходили сахарные, шоколадные и мануфактурные короли. Все они, неизвестно откуда и как появившиеся в годы НЭПа, старательно подражали в своих манерах старому петербургскому свету, в дребе изгрозгромленным революцией и гражданской войной. Вечерами они любили собираться большими и шумными компаниями в модных ресторанах и кабаре. Выбирали по карточкам блюда, барственно покрикивали официанту: "Эй, поскорее, отец!" Делали замечания почттительно склонившемуся метрдотелю и ництово аплодировали артистам, приглашая их потом к столу и с удовольствием играя роль меценатов. Более они начинали безудержно хвастаться своими коммерческими талантами и успехами, любили называть себя солью земли, и нередко можно было слышать, как какой-нибудь обрюзгший непман в сидых бобрах презрительно говорил случайному, бедно одетому прохожему: "Не толкайтесь, пожалуйста, это вам не восемнадцатый год". К концу программы Молодой человек уезжал из сада отдыха во Владимирский клуб. Там его встречали как дорогого и почётного гостя. Поужинав, он переходил в золотую комнату и начинал игру. Размеренно и спокойно он ставил крупные суммы под бесстрастные выкрики всегда невозмутимого, корректного крупье. Обычно молодой человек проигрывал Но по выражению его лица трудно было определить, каков результат игры. Он не бледнел, не раздражался, не был возбуждён. Уже на рассвете он покидал Владимирский клуб и возвращался домой, в один из переулков Петроградской стороны. Город окутывало бледное мгло рассвета. Мягко цокали копыта лошади по торцовой мостовой. Подъехав к дому, молодой человек щедро расплачивался с лихачом и проходил к себе. Он жил один в небольшой уютной квартире из двух комнат. Белая визитная карточка была приколота у звонка. Чёткими закруглёнными буквами на ней было отпечатано: Сергей Георгиевич Петримов. Молодой человек открывал дверь и входил в тёплый сумрак передней Через полуоткрытую дверь лестничной площадки свет пробивался тускло и неуверенно, выхватывая из темноты кусок ковра, ветвистый оленьи рога, соломенное кресло. Потом дверь захлопывалась. Петримов проходил в комнаты, небольшую, какетливую спальню с низкой и широкой кроватью, похожей на лодю, и полукруглую тёмную столовую с массивной дубовой мебелью. Он медленно раздевался, ложился в постель, закуривал папиросу. В квартире было тихо. Огонёк папиросы описывал в темноте мерные полукруги от изголовья к пепельнице на ночном столике и обратно. Потом папироса гасилась, и Петеримов засыпал. Никто не знал, чем он занимается. У Петеримова было много знакомых, но никому он не посвящал в свои дела. В доме считали, что он биржевой маклер. Близкие ему женщины были уверены, что он крупный инженер-изобретатель. Во Владимирском клубе почтительно подозревали, что он талантливый штурмлер крупного полёта. Но он не был ни тем, ни другим, ни третьим. Он даже не был Петеримовым, хотя и носил эту фамилию. Несколько лет тому назад он был Витькой Интеллигентом и принимал участие в уличных налётах тогда он был ещё совсем молод и ему нравилась эта профессия ночью он и его товарищи неожиданно подбегали из-за угла к запоздалому торопевшему прохожему или влюблённой парочке привычные руки мгновенно снимали шубы кольца часы не доучившийся гимназист Витька интеллигент происходил из богатой купеческой семьи ещё юношей он свёл знакомство с преступным миром усвоил воровской жаргон, посещал притоны. Внешний лоск и некоторая начитанность сначала вызывали там враждебное недоумение, а потом снискали к нему уважение и доброжелательный интерес. И часто где-нибудь в воровском притоне или в курильне опиума Виктор проводил целые ночи в обществе грабил карманников и проституток. Он жадно выслушивал рассказы об их похождениях. При нём происходил делёж барышей, при нём обсуждались и вырабатывались планы новых ограблений. Иногда Виктор читал стихи. Мечтательно запрокинув голову, он нараспев читал Гумилёва. Читал он хорошо. Тогда в душной подвальной комнате становилось тихо. Юрки карманники с Сенного рынка, лехие налётчики из новой деревни, серьёзные молчаливые медвежатники, специалисты по взламыванию несгораемых каз. Их спявшие намалёванные подруги жадно внимали пивучей, грустной музыке стихов. Так прошёл год, и Виктор задумал новое дело: грабить прохожих не просто, как раньше, а с мистикой, с психологией были шиты белые саваны с чёрными крестами и маски для лиц. Ночью Виктор и его товарищи прятались где-нибудь у городского кладбища. Появляется прохожий. Ночь, тишина. И вдруг прямо с кладбищенской стены тихо слезает одно, два, три привидения. Прямо направляются к прохожему. Сдавленный крик. Обморок. Дело оказалось прибыльным и верным. Почти всегда обходилось без лишнего шума. Раз только одна женщина, упав на тротуар, так и не встала, разрыв в сердце. Но через несколько месяцев уголовный розыск набрёл на след белых саванов. Троих арестовали. Виктор успел скрыться и уехал в Крым. Там он провёл несколько месяцев. Потом он приобрёл документы на имя Петеримова и вернулся в Ленинград. Нэп был в расцвете. Сергей Георгиевич Петеримов снял квартиру зажил солидно. Он приобрёл широкие знакомства, всюду бывал, удачно участвовал в нескольких афёрах, посредничал в даче и получении взяток. Однажды помог реализовать фальшивые червонцы, но потом испугался и больше не продолжал. Чем дальше, тем больше приходил он к заключению, что всякая афёра, всякое преступление неизбежно приведут в тюрьму. А тюрьмы не хотелось.